«Это все правда», — продолжала миссис Квилп. «Спросите хоть маму, Она сама так говорила до того, как мы поженились. Ведь говорили, мама». Такой вопрос поставил почтенную старушку в весьма затруднительное положение, ибо в свое время она немало потрудилась, чтобы ее дочка стала миссис Квилп. Кроме того, ей не хотелось ронять честь семьи, внушая постороннюю мысль, будто бы у них в доме обрадовались жениху, на которого никто больше не позарился. С другой стороны, преувеличивать неотразимость зятя тоже не следовало, так как это умолило бы самую идею бунта, которой она отдавала все свои силы. Раздираемая такими противоречивыми соображениями, миссис Джинивин признала за Квилпом умение подольститься, но вправе властвовать над кем-либо отказала ему наотрез, И весьма кстати, вернув комплимент дебелой матроне, обратила беседу на прежнюю тему. Миссис Джордж, так права, так права, воскликнула она. Если бы только женщины умели блюсти свое достоинство. Но в том-то и беда, чтобы эти этого совершенно не умеет. Допустить, чтобы мужчина так мною помыкал, как вил пьяю помыкает. Подхватила миссис Джордж. Трепетать перед мужчиной. как она перед ним трепещет. Да я, да я лучше руки бы на себя наложила, а в письме написала бы, что это он меня уморил. Все громогласно одобрили ее слова, после чего заговорила другая дама с улицы Майнурис. Что ж, может быть, мистер Квилп и очень приятный мужчина, начала она. Да какие тут могут быть споры, когда сама миссис Квилп так говорит и миссис Джинивин так говорит, ведь им-то лучше знать. но будь он покрасивей да помоложе ему еще можно было бы найти оправдания. супруга же его молода красива и к тому же она женщина, а этим все сказано последнее замечание произнесенное с необычайным подъемом исторгло сочувственный отклик из уст слушательниц и подбодрённая этим дама с улицы майнурис заявила далее что если такой муж грубиян и плохо обращается с такой женой то «Да какое там если, Матушка миссис Квилп поставила чашку на стол и стряхнула с колен крошки, видимо, готовя сообщить нечто весьма важное. «Да какое там если, Когда второго такого тирана цвет не видывал. Она сама не своя стала. Дрожит от каждого его взгляда, от каждого его слова. Пикнуть при нем не смеет. Он ее насмерть запугал. Несмотря на то, что наши чаевницы были немало наслышаны об этом обстоятельстве и уже год судили и рядили о нем за чаепитиями во всех соседних домах, стоило им только услышать официальное сообщение миссис Джиневин, как все они затараторили разом, стараясь перещеголять одна другую в пылкости чувств и красноречии. «Людям рта не зажмешь», — провозгласила миссис Джордж, И люди не раз твердили ей обо всем этом. Да вот и присутствующая здесь миссис Саймонс сама ей это рассказывала раз двадцать. На что она всякий раз неизменно отвечала. Нет, Генри, это Саймонс. Пока я не увижу этого собственными глазами и не услышу собственными ушами, не поверю. Ни за что не поверю. Миссис Саймонс подтвердила свидетельство миссис Джордж и подкрепила его собственными столь же... неопровержимыми показаниями. Дама с улицы Майнурис поведала обществу, какому курсу лечения она подвергла своего мужа, который спустя месяц после свадьбы обнаружил повадки тигра, но был укращен и превратился в совершеннейшего ягненка. Другая соседка тоже рассказала о своей борьбе, завершившейся полной победой после того, как она водворила в дом матушку и двух теток. и проплакала шесть недель подряд, не осушая глаз ни днем, ни ночью. Третья, не найдя в общем гамме более подходящей слушательницы, насела на молодую незамужнюю женщину, оказавшуюся среди гостей, и стала закликать ее, ради ее же собственного душевного покоя и счастья, принять все это к сведению и, почерпнув урок из безволия миссис Квилп, посвятить себя отныне усмирению и украшению мятежного духа мужчин. Шум за столом достиг предела. Дамы старались перекричать одна другую, как вдруг миссис Джиннивин побледнела и стала из-под тишка грозить гостям пальцем, призывая их к молчанию. Тогда и только тогда они заметили в комнате причину и виновника всего этого волнения самого Дэниела Квилл, по которой... пристально взирал на них и с величайшей сосредоточенностью слушал их разговоры. «Продолжайте, сударыни, продолжайте», — сказал Дэниел. «Миссис Квилп, уж вы бы, кстати, пригласили дам ужинать, подали бы им мамаров, да еще чего-нибудь, что полегче и повкуснее».